Конечно, попасть сразу на прием к ней было невозможно, но ясновидящая сама велела вызвать Полю из Бургаса, стоящую в длинной очереди. Едва Иванова появилась на пороге, Ванга, ни о чем не спрашивая, сказала, что ничего плохого не будет, и то, что было предсказано, не сбудется. Однажды Вангу посетила китаянка по имени Сун, жила она в Болгарии, выйдя замуж за жителя этой страны. Провидица предсказала ей возвращение на родину и известность. «Я вижу твою прекрасную страну, и также вижу твою дочь, у которой паралич». Далее было сказано, что гость ей сможет помочь дочери, и она полностью выздоровеет. Так и случилось. Китаянка вскоре покинула Болгарию, а у себя в Китае освоила иглотерапию. Именно это и помогло дочери выздороветь. Прозаик Зоя Богуславская посетила слепую ясновидящую в 1967 году. По ее собственному признанию, Болгария — ее первая заграничная любовь поэтому ознакомиться со всеми достопримечательностями этой страны она считала обязательным. Как и многим, чья юность и молодость пришлись на период развивающегося социализма, Зои была чужда вера во все, что нельзя объяснить с точки зрения материальных законов. Принеся сахар, гости приготовилась слушать провидицу. Писательница, правда, довольно скудно рассказывает о том, что сказала ей Ванга, однако подчеркнула, что почти все за прошедшие сорок лет сбылось. И особенно невероятным показавшееся ей тогда утверждение о том, что она, на тот момент, не выездная, пересечет океан. Отношение к экстрасенсам. Провидица в целом уважительно относилась к деятельности экстрасенсов, хотя сами они считали ее колдуньей. Вангу возмущало, что некоторые представители этой когорты наживаются на бедах ближнего, вселяют надежду на избавление от физических или душевных недугов, а сами не могут или не хотят оказать нужную помощь. Некоторые из таких людей приезжали к Ванге но самозванцев или не обладающих достаточными знаниями и умениями она не принимала и не привечала. Иногда даже не особо стеснялась в выражениях, обзывая их, например, шарлатанами. Рассказывают, что однажды ее навестили две женщины. Одна из них назвала себя экстрасенсом и целительницей и добавила, что прошла двухнедельные курсы у себя в городе, ее учила знаменитость. К Ванге она пришла за благословением, но та возмущенно прикрикнула на нее, «Да какая ты целительница! У твоей матери очень больные ноги, а ты даже ее не можешь вылечить!» И добавила уже несколько смягчившись, видя растерянность женщины, что целительству надо учиться не две недели, а всю жизнь. Положительную оценку ясновидящей вызвала деятельность Джуны, о которой тогда говорили не только в России, но и в других странах. Единственное, что расстраивало ее, целительница требует за лечение слишком большие деньги. Когда у Ванги спросили, можно ли лечить людей сразу большими группами, как Кашпировский и Чумак, она ответила отрицательно, подчеркнув, что организм каждого человека индивидуален, И уникален. Подобное лечение способно даже навредить. Болезнь одного может перекочевать к другому. Но наибольшую неприязнь у нее вызвал скандально известный в настоящее время Григорий Гробовой. Он смог так очаровать и околдовать болгар своими обещаниями вылечить травами любую болезнь, что они буквально ходили за ним табуном. С таким же заявлением он пришел к Ванге.